2. В Париж меня направили единогласным решением профсоюзного собрания. Ей-богу, было это в 1984 в Усть-Черноярский период нашей колготной истории. Помню, я даже не хотел идти на это самое собрание. Дело в том, что у одного завсектором тогда родился ребенок, ему младенца нужно было срочно обмыть враголетто. Я, разумеется, вызвался тут же проследовать в пивную, занять места и охранять их, покуда не кончится вся эта профсоюзная говорильня. Но мне возразили, что каждый из нашей компании уже выступил с подобным предложением, что я не умнее других и что если заседать, то все вместе, а если линять, то тоже сообща. Сами понимаете, 8 человек мимо актового зала, идущие пить пиво, это уже политическая демонстрация». Но я, между прочим, к нашим тогдашним идеологическим играм относился вполне лояльно. Мы томились на собраниях 3-4 раза в месяц, а мусульмане творят намаз по несколько раз на дню. Как говорится, от добра добра не ищут. Как сейчас помню, в президиуме за Кумачевым столом сидели секретарь партбюро, председатель правкома, престарелый директор ВЦ и его заместитель Леонид Васильевич Пиковский, а также некоторое количество рядовых сотрудников в качестве физиологического раствора. Первым докладывал председатель правкома. Он толково разъяснил нам принципы распределения благ, которыми общество щедро осыпает наш алгоритм. И, надо отметить, полностью убедил меня в родниковой справедливости этих принципов. Но я так и не понял, почему, тем не менее, блага непременно оказываются в загребущих руках наших начальников и их ближайшего окружения. Мне, грешному, например, за последние пять лет один-единственный раз выдали правкомовскую путевку в Дом отдыха «Березки» зимой. 12 дней. Оттуда я привез домой ужасных рыжих тараканов, вывести которых было просто невозможно, так как в доме отдыха их регулярно травили и, видимо, наконец вывели популяцию абсолютно невосприимчивую к любым ядохимикатам. Опасливая супруга моя, Вера Геннадьевна, заявила, что сегодня я принес в дом тараканов, а завтра притащу какую-нибудь заразу похлещей и на две недели отлучила меня от своего белого тела. Эту форму внутрисемейного воспитания она освоила еще в первые годы нашего супружества, но с тех пор воспитательный эффект сильно ослабел. Кстати, дочь Вика шепнула мне, если я принесу домой что-нибудь похлеще, например, котенка или щенка, то она будет просто счастлива. После профорга выступил по вопросам трудовой дисциплины замдиректора ВЦ Леонид Васильевич Пиковский. «Ленька Пиковский, Пека». Мы выросли с ним в одном дворе, где возле старинного тополя тихо ржавел и разворовывался опель, привезенный из поверженной Германии каким-то офицером, вскоре после этого умершим. Мы учились в одном классе, где на стенах висели неизменные портреты основоположников, две кладистые бороды и одна поменьше клинышком. Потом мы поступили в один и тот же институт, где хохотали над чудачеством одних и тех же профессоров и заглядывались на одних и тех же длинноногих однокурсниц. А вот однокурсницы, вы не поверите, поглядывали на меня, а не на Пиковского, хотя стараниями внешторговского дяди одет он был всегда изрядно, Даже под брюками в морозы носил не темно-синие треники, как мы грешные, а, а разымпортные мужские колготы. Но в те бескорыстные студенческие времена это не вызывало ничего, кроме молодого буйного смеха. Не то, что теперь. После института распределили нас в одно и то же место, в алгоритм. Наши столы стояли рядом, мы засиживались допоздна, мучаясь над какой-нибудь трудной задачей, тайком распечатывали для друзей гороскопы и руководство по сексуальной гармонии, а вечерами вместе захаживали в рогалета. Но потом Пека стал расти не по дням, а по часам. Старший, ведущий, зам ведущего, заведующий и так далее. Еще в институте на последнем курсе он женился на трогательной морской свинке, дочке крупного партийного босса. За развал работы в регионе впоследствии босса законопатили в заместителе председателя Всесоюзного комитета информатики, чего Пека, естественно, предвидеть не мог, а просто ему, как всегда, повезло. Ранний брак обременял Пеку примерно так же, как, как тонюсенькое обручальное кольцо. На безымянном пальце он сибористовал. Тщился вовлекать в интимную близость наших алгоритмовских дам вслед за мной, называя это бескорыстной гормональной поддержкой одиноких женщин. и к тому времени тоже окольцевался. Женился на девушке только за то, что она совершенно не реагировала на мое общепризнанное остроумие. Сравнивая ее с разными доступными хохотушками, я вдруг понял, эта утонченная серьезность есть знак высшей духовной и нравственной организации. Результатом стал марш Мендельсона, сыгранный ленивыми музыкантами в Грибоедовском доме. Когда же выяснилось, что эта утомительная серьезность есть всего лишь признак отсутствия чувства юмора. В кроватке за веревчатой сеткой уже пищал, вырвавший на свободу эмбрион по имени Вика. А я сам каждое утро мчался на соседнюю улицу, звеня маленькими младенческими бутылочками, так как у невозмутимой супруги моей, Веры Геннадьевны, помимо чувства юмора отсутствовало еще и молоко. 7 часов вечера мне нужно было возвращаться домой и заваривать в кастрюльке череду для купания дочери. Однако и в те трудные времена я умудрялся заглядывать в Рогалета хотя бы на минуточку. Но Пиковского я там больше не встречал. По мере служебного роста он приохотился к фешенебельным «Жигулям», что на Арбате, задружился с тамошними метрами и проходил в труднодоступный бар, минуя постоянную длинную очередь. И вот Леонид Васильевич Пиковский, одетый в серый твидовый пиджак, вежневый пуловер и нежно-фисташковую рубашку, постукивая по красной скатерти зажигалкой и скашивая глаза на свои швейцарские часы с иронической полуулыбкой, вещал нам о трудовой дисциплине как основе социалистического производства. Женщины слева от меня, отложив вязание, с придыханием обсуждали изумительный галстук Пиковского и тот неоспоримый факт, что от него всегда пахло дорого и волнительно, а мужчины справа от меня, оторвавшись от кроссвордов, спорили, сколько может стоить его электронная японская зажигалка. Вопросы есть, в заключении лениво полюбопытствовал Пиковский и притронулся к губам носовым платком, совершенно случайно совпадавшим по тону с галстуком. Обращение носило чисто риторический характер, ибо все разговоры о трудовой дисциплине были жалким ритуальным осколком полузабытого мистического энтузиазма первых пятилеток. Есть вопросы. Вдруг вскочил со своего места наш правдолюб Букин. Он всегда напоминал мне дружинника, который бросается защищать подвергшуюся нападению хулиганов девушку именно в тот момент, когда честь, возможно, уже утрачена, но зато из-за угла как раз показался москвичок с нарядом милиции. «Пожалуйста», — недоуменно кивнул Пиковский и вынул из кармана записную книжечку с золотым обрезом. «Доколе?» — позапил Букин, сжимая в карманах кулаки. «Конкретнее», — поморщился секретарь партбюро. «Доколе?» — гневно уточнил Букин. «Вы, товарищ Пиковский, будете беспардонно использовать в корыстных целях свое служебное положение, занятое вами исключительно благодаря кумовству и протекционизму». Представьте себе на минуточку хлипкого молодого человека, который, отнаблюдав схватку двух каратистов, демонстративно подошел к победителю и плюнул ему в глаз. Представили? А вот теперь вообразите последствия. Вообразили? Примерно то же самое я подумал и о Букине. «Что вы имеете в виду?» — спокойно спросил Пиковский. «Что я имею в виду?» — с истерическим сарказмом передразнил Букин, двигая кулаками в карманах. «Нет, я не имею в виду вашу четырехкомнатную квартиру, полученную вне всякой очереди. Я не имею в виду служебную дачу, которая, я выяснял, вам не положена. Я не имею в виду трешку, купленную вами в обход всех списков. Но я имею в виду тот факт, что из двух туристических путевок во Францию, выделенных на алгоритм, одну вы втихаря присвоили себе. Извольте объясниться». Извергнув все это из недр своей алчущей справедливости души, Букин вынул из карманов побелевшие от напряжения кулаки и сел на место. В зале воцарилась полная тишина, и лишь слышался шорох, передаваемый из рук в руки газеты. Когда измятые листы дошли до меня, я прочитал отчеркнутое красным фломастером малюсенькое извещение о том, что заместитель председателя Всесоюзного комитета информатики, имя Рек, освобожден от занимательной должности в связи с уходом на пенсию. Пиковский, конечно же, уловил движение в зале, заметил газету, открыто улыбнулся и сказал, что товарищ Букин напрасно волнуется, со следующего месяца все путевки будут распределяться гласно на собраниях. «А почему со следующего?» — взвился Букин. «Вы сколько раз в этом году за рубеж выезжали?» «Ну, четыре!» — вздохнул Пиковский и сделал скучное лицо. «Нет, пять!» — поправил кто-то из зала. Да, действительно, я забыл про Болгарию, согласился он, немного смущенный такой широкой осведомленностью своих подчиненных. Пять! По всем правилам ораторского искусства подхватил неугомонный Букин. Пять! А вот он пошарил глазами по залу, а вот ты! его лицо напряглось в поиске, а вот ты, Гуманков, ты хоть раз в жизни выезжал за рубеж? Я переспросил я. Да, ты! «Почему он выбрал именно меня? Ведь в зале сидели почти две сотни советских граждан, никогда не пересекавших государственную границу СССР. Может быть, он выхватил меня, потому что в тот день я был при ярко-зеленом галстуке, который где-то оторвала добычливая супруга моя Вера Геннадьевна?» «Он тебя освежает», — отводя взгляд, диагностировала она. «Эту хитрость...» Включать в мою одежду элементы специально призванные отпугивать других женщин я разгадал давно. Сорочка с желаным воротничком, брюки с двойной стрелкой, куцы и носочки. Но в том памятном случае, как вы сами понимаете, галстук цвета взбесившегося хамелеона. На вопрос вошедшего враж Букина я скорбно сообщил, что за рубежами отечество не бывало ни разу. Ни разу, зловеще моем, повторил Букин. Гуманков лучший программист, ни разу, где социальная справедливость. Неужели ни разу огорчился Пековский и приветливо кивнул мне головой из президиума. Ну ничего не поделаешь, документы ушли на оформление, я сожалею. Неужели мы допустим, чтобы Пековский поехал в шестой раз? А, Гуманков, не допустим! Взревел зал. Гуманков, Гуманков, Гуманков! Я подумал, что именно так некогда поднимали людей на баррикады. Моя фамилия неожиданно превратилась в лозунг, знамя, призыв, наподобие «Мир, хижинам, война, дворцам». В результате чего одинаково хреново пришлось и дворцам, и хижинам. «Голосуем», — скомандовал Букин, полностью узурпировавший власть у президиума во главе с оцепеневшим от неожиданности директором ВЦ. Как говорится, взметнулся лес рук. Единогласно. Пукин смотрел на меня с торжеством. «Пиковский с тоской», смысл которой стал мне ясен лишь позже. «А кто едет по второй путевке?» Вдруг послышался из зала голос полной надежды на еще одно чудо. «Муравина», — ответил председатель правкома. «Кто такая? Не знаем». Она работает в филиале, отличный программист, активная общественница. К тому же мать-одиночка. На мать-одиночку рука не поднялась ни у кого.